«Я вижу, у нас новый квартирант!» Отмытый и накормленный кот повернул голову, привлеченный голосом Доминику. Приоткрыв один глаз, зверь окинул гостиную важным взглядом, лениво зевнул и вновь растянулся на диване. Похоже было, что кот узнал верховного обвинителя и решил, что не против такого соседства. Он встретил меня у выхода из комнат Стефана Паци, поприветствовав требовательным мяу, точно старую знакомую, и пошел следом почти до самой пристани. Я не рассчитывала, что бродящий зверь хорошо отнесется к переселению с улицы в дом. Однажды я попыталась забрать с собой дворняжку, прикормленную кухарками фиоренской резиденции рода Астерию, но она так и не прижилась в дворцовых покоях. Однако... Кот охотно запрыгнул в Ченторра и устроился у моих ног с невозмутимой важностью. Мастер Аль говорил, что животные чувствуют менталистов и подсознательно тянутся к ним, и я в который раз убедилась в мудрости старого центрейца. Я ожидала, что супруг будет злиться, но Доминика воспринял неожиданное пополнение в семействе на удивление спокойно. Во всяком случае, куда лучше, чем мой рассказ о визите во дворец Астерео. Черная энергия взвилась вокруг нас неистовым штормом, когда я упомянула о встрече с Аурелио и считанном мной ментальном следе. Лицо Доминико оставалось бесстрастным, но теперь, когда я снова чувствовала магию супруга, мне легко удавалось смотреть сквозь эту маску. Он испугался за меня, испугался и пришел в ярость. «Миньяри!» Процедил он, и чуткий кот моментально подобрался, готовый к прыжку на неведомого врага, угрожающего его хозяева. И если бы только его величество согласился на полную проверку всего семейства. — У нас нет доказательств, — тихо напомнила я. Поведение Аурелио было невозмутимым, но в Элирии нет законов, запрещающих мужьям поднимать руку на жену. Две пары желтых глаз поглядели на меня с немым укором. «Есть», — словно говорили они, — «законы совести и чести. Не выпускать когти, не бить того, кто слабее. Разве такое поведение достойно мужчины, будь он хоть человеком, хоть котом?» Я лишь вздохнула в ответ. «Как бы мне ни хотелось верить в благородство, реальный мир был совсем не таков». Я слишком долго жила в тюрьме и испытала слишком многое, чтобы позволить себе заблуждаться. Доминика устало потер виски. Лишь сейчас я заметила, насколько вымотанным выглядел в последнее время супруг. Пересадив кота на колени, я кивнула на диван, и Доминика с готовностью опустился рядом. Приобнял меня за плечи, привлекая к себе, горячими пальцами обвел контур лица. И его губы, манящие, притягательные, были так близко, и черная магия, вторимая мыслям, сколыхнулась вокруг нас, предлагая вновь ощутить полноту слияния, эйфорию энергетического обмена. И мне хотелось забыться, хотя бы ненадолго, отрешиться отоплетшей виньятту паутины кошмара. Несколько минут мы просто сидели в тишине, наслаждаясь близостью. Дари умоляла, чтобы братья тесно общались, проговорила я, возвращаясь к реальности. Они могли быть в сговоре, если заставить Виторию признаться и дать показания в суде. Я был у него. Сегодня и не первый раз. Витория Миньяри не отрицает, что действовал не один, но и не подтверждает этого. Добиться от него внятного ответа невозможно. Он или притворяется невменяемым, или разыгрывает дешевую комедию с собой в главной роли. Ты, верховный обвинитель, глава законников лирии может предложить что-то Виторию в обмен на откровенность? Тюремное заключение вместо казни, смягчение условий содержания, само собой в разумных пределах. Доминику покачал головой. Бесполезно. По его словам, ему ничего не нужно. Единственное, чего ему хочется — «Поговорить с тобой. Но это... это совершенно недопустимо!» Супруг коснулся моей руки. «Мы найдем другой способ, Яни. Не волнуйся. Я придумаю, как заставить Аурелио Миньяри проявить себя. Есть способы разговорить любого заключенного». Воздух вокруг нас заискрил от темной энергии, готовой обрушиться яростным штормом, вырвать ответы силой. Я мысленно потянулась к супругу, пытаясь унять опасную бурю. Сейчас было не время для необдумных и рискованных поступков. «Я пойду к Виторию. Это наша единственная зацепка!» Поймав мой прямый взгляд, Доминика нахмурился. «Исключено! Это, скорее всего, ловушка! Или очередная попытка поглумиться над беспомощностью законников, как он постоянно делал в суде!» Нужно другое решение, и нужно найти его как можно быстрее. После летнего бала миньяри уедут. Кот боднул меня в ладонь, требуя ласки. Я почесала зверя за ухом, и одновременно со мной Доминика тоже наклонился вперед. Наши пальцы соприкоснулись, переплетаясь. Супруг замер, и темный энергетический шторм вокруг него притих, успокоился. Негромкое покашливание помощницы Доминику по хозяйству вырвало нас из раздумий. «Милорд, миледи, к вам гости!» — сообщила она. «Леди Тиана Астерио!» Тревога всколыхнулась внутри. Как бы я ни была рада видеть мачеху, я подозревала, что причина, по которой она решилась покинуть отца в его состоянии, вряд ли могла оказаться приятной. мачиха замерла на пороге. Она была одета в свободное, строгое платье с высоким воротничком. Серый стальной цвет ткани только подчеркивал ее бледный и болезненный вид. Под глазами залегли темные круги, лицо осунулось, опущенные уголки губ подрагивали, выдавая волнение. Живот казался огромным, видимо, она вот-вот должна была родить. Тиана тяжело опустилась в кресло напротив нас скомкала в пальцах тонкий расшитый платок и замерла, не решаясь начать разговор. Ее взгляд, болезненный, неверящий, застыл на моем лице. Наконец ей удалось выдавить слабую улыбку. — Яни, по дворцу прошли слухи, что ты приходила сегодня. Я сперва не поверила, не хотела давать себе и Бальдо ложную надежду, Нам сообщили, что ты пропала без вести во время пожара в Белькине и, скорее всего, погибла. Но вот я вижу тебя своими собственными глазами, и...» Мачеха подалась вперед и заговорила сбивчиво, торопливо. «Я так виновата перед тобой, девочка моя! Что испугалась тогда, что не смогла защитить, не настояла, побоялась вызвать гнев мужа и Бальдо, «Можешь не верить, но весть о твоей смерти очень подействовала на него. Он любит тебя, хоть и не умеет это проявлять. Ему это тяжело дается, он...» Я устало прикрыла глаза и зарылась пальцами в черный кошачий мех. «Тия!» Она всегда поддерживала и защищала супруга, и зачастую казалось, что она делала это по велению сердца, а не по долгу хорошей жены. Но Бальдо... Каким его видела она, был бесконечно далек от властного лорда Бальдасара растерио моего сурового и холодного отца. «Не надо, Тия!» — она кивнула, принимая мой выбор. «Позволь лишь сообщить твоему отцу, что ты жива. Мне бы хотелось, чтобы он узнал это от кого-то из близких, а не из дворцовых сплетен. Ему сейчас очень плохо, я не очень...» Мачеха заморгала, сдерживая заблестевшие в глазах слезы. Собственно, это одна из причин, почему я пришла сюда. Сперва я хотела обратиться к законникам, но в отделе магического контроля мне сказали, что верховный обвинитель уже у себя, и дали этот адрес. мачха перевела взгляд с меня на Доминику. Верховный обвинитель нахмурился. — Вы хотите поговорить с Янитой или со мной? — Боюсь, что с вами обоими тихо проговорила мачеха. «Но прежде мне нужно узнать одну вещь — Яни». Она повернулась ко мне. «Скажи, можно ли с помощью ментальной магии приказать человеку, ну, ты знаешь, умереть? Ну, не сразу, а медленно, заставить организм отторгать пищу, лишить сил?» «Да», — тут же ответила я, а сердце тревожно сжалось. «Отец!» Его болезнь могла быть следствием продолжительного ментального воздействия, легкого, едва заметного, но неуклонно подтачивающего жизнь человека изнутри. Отследить такое было практически невозможно. «Ты полагаешь, что болезнь отца вызвана ментальной магией?» те со вздохом кивнула. Все началось примерно тогда же, когда в Виньятту приехали Миньяри, Виторио Ее пухлые губы сжались в жесткую линию. Первое время много общался с Бальду, а сейчас, когда всплыла правда о том, что он менталист, «Виторио в тюрьме больше месяца», произнес верховный обвинитель. «А значит, любой ментальный след на теле лорда Астерио должен был уже исчезнуть. Без регулярного воздействия он вскоре пойдет на поправку, но раз этого не происходит, возможно, его болезнь — это просто болезнь». Или же дело в чем-то, в другом? Есть кое-что еще. Тия положила на столик перед нами тонкую кожаную папку. Это завещание лорда Бальдасары, подписанное им десять дней назад. Наклонившись вперед, Доминика бегло просмотрел бумаги. Он признает Дариану единственной наследницей, вам и вашим детям назначается довольно скромное содержание, но не более того. Тяжелые слова повисли в воздухе. Тоже пролистав документы, я встретилась взглядом с мачхой На ее лице читалась упрямая решимость. Дело в том, что мы с Бальдо обсуждали вопрос наследования. Еще зимой, когда это не казалось важным и своевременным, мы пришли к выводу, что перенимать дела отца должен Умберто. Она посмотрела на меня, словно извиняясь. Там была в тюрьме Яни дари замужем Зауре за Люменьяре. «Сама понимаешь, Виньятте нужен правитель, который заботился бы в первую очередь о благополучии и процветании родных земель». «Это мудро», — согласилась я, и мачеха с облегчением выдохнула. Бальдо не планировал менять решение, по крайней мере до болезни. Он отказался от мысли сделать Дариану наследницей, поскольку не считал ее супруга Аурелию достойной лидером слабохарактерный, ведомый, крайне подверженный чужому влиянию. Старые лорды-виньятты не признали бы такого правителя. Да, и Дориана, сама понимаешь, Бальдо не готовил ее так же хорошо, как тебя. Но потом... Недавно я заглянула в сейф в поисках финансовых отчетов для Пьетро. За годы супружества наши с Бальдо энергии стали так схожи, что я могу легко открывать эти печати. Нужные документы оказались на месте, но вот старое завещание бесследно исчезло, а вместо него она кивнула на папку. «Это... Вы подозреваете, что подмена подстроена Виторио Миньяре?» — уточнил Верховный обвинитель. — Единолично? — Да. То есть нет. То есть не думаю, что Аурелию ничего не знал о делах брата. А возможно, они всегда были заодно. Братья Миньяри довольно близки. Мачеха нервно сцепила пальцы в замок. С тех пор, как Бальдо перестал вставать с постели, Аурелио стал совсем невыносимым. Он постоянно пьет, вводит во дворец вульгарных девиц. И это при том, что его бедная супруга выбивается из сил, стараясь удержать все под контролем. А на днях я случайно увидела, как Аурелио ударил Дориану с улыбкой на лице, Тонкая ткань платка в руках Тианы треснула. Мачеха растерянно моргнула, стыдливо пряча испорченную вещь. «Мне страшно, Яни. Если бы не состояние здоровья Бальду, я давно бы забрала детей и уехала отсюда как можно дальше, хотя бы на время, до родов, но только вот куда!» Я мягко коснулась бедра супруга и едва заметно кивнула, поймав его вопросительный взгляд. «Те, кто дорог моей жене, всегда могут рассчитывать на гостеприимство семьи Иркьяни», — негромко произнес он, — «если вас, конечно, не пугает, Дикий не орет». Краешком губ я благодарно улыбнулась Доминико. Тия с достоинством поклонилась. Видно было, что она удивилась неожиданному приглашению. Вот только я прекрасно понимала, что вряд ли она решится бросить отца, особенно сейчас. Мне нужно вернуть завещание, пока его не хватились». Доминико подал мачехе руку, помогая подняться из кресла. «Рада была увидеться с вами обоими. До меня дошли слухи. Примите мои поздравления». Тео улыбнулась гораздо более искренне добавила, отбросив формальности. «Я счастлива за тебя, Яни. Доминико достойный мужчина. И, Доминико, я в неоплатном долгу перед вами за все, что вы сделали для моей семьи». — Если когда-нибудь вам понадобится помощь, я окажу ее, о чем бы вы ни попросили. — Возможно, миледи, мне придется воспользоваться вашим предложением куда раньше, чем вы предполагаете, — задумчиво проговорил Доминику. — Я сообщу, когда приму решение. Те кивнула. — Конечно, если что-то понадобится, обращайтесь напрямую ко мне. Я не знаю, кто из слуг еще предан роду Астерио, а кто попал под влияние Миньяри, и не хочу рисковать. Не беспокойтесь, миледи, отдел магического контроля сделает все возможное для безопасности вашей, вашего супруга и ваших детей. — Не сомневаюсь, — просто ответила она. — Не сомневаюсь.